Ну, а потом пошли молодые в клеть. Мне это уже было известно во всех подробностях. А молец этот, красивый Микола, как выскочит из клети да к реке, там сел за голову держится. Она, Ринка, оказывается, уже нехорошая была, а он-то хорошую хотел взять. Ну, конечно, конечно, он, Микола, этот ее уламывал месяца три. Она не давалась. Тем ему и понравилось, что Дужа, честная девушка, себя соблюдает. И тут такой конфуз. Ну, пришлось на Ринкину рубашку вина вылить, того, каким причищают. Ну, для порядка. А у Шаринка-то убивалась от своего позора. Уж так она припадала к Миколе, а он все мучился. Она прямо вся как скелет стала от любви к красивому-то мальцу. А он пожил немного и ушел в город на заработки. Не мог перенести такого обмана. Приезжал только как бы на каникулы, на недельку-другую. «Эй, -э -э, не спи, капилюх, слушай дальше про мальца!» Бабка все наквохтывала и наквохтывала. Стала она Аринка его всякой водой на приворот травах поить, чтобы полюбил. Уже двоих она от него понесла, а все поила. Как приезжал, все мешало травку, то в чай, то в водку. И полюбил. Ага. В этом месте бабка, как опытный рассказчик, делала паузу, чтобы слушатель мог оценить крутой перелом событий. Полюбил. И как приедет сразу «Аринушка! Аринушка!» Даже руками не касается, пока баньку не примет, до того снежностью. нежностью. Только чересчур она его, видать, поила. Худеть он начал, с лица сходить, а вскоре в баньке и помер. А Ринка и сейчас живая, ей уже 80 Вот какое непонятное дело, любовь. Не мы, люди, хозяева, этому. Судьба сводит. Крест. Вот тут-то, дождавшись финала, я провалился в сон. Никакой хирургический будильник уже не мог меня разбудить. Я провалился, летел куда-то вниз, словно выброшенный из самолетного люка, пока, наконец, не попал в мягкое удобное облако, где пристроился Поудобнее. Последней моей мыслью и заботой был Попеленко. Успеет ли, проберется ли. Я проснулся, когда в окнах уже забрезжил свет. Часов восемь отхрапел. Потянулся к оружию. Весь арсенал на месте. За перегородкой все еще горела плошка. Я заглянул в щель и увидел бабку Серафиму. Она сидела за дощатым, уже чисто прибранным столом, и держала перед собой потрепанную книгу. С печи раздавались равномерные звуки, как будто там с придыханием и хеканьем дрова пилили. Это, как я понял, климарь посапывал. Свалила его все-таки Серафима, и, видно, свалила крепко. Я протер глаза. Да, бабка, сонно покачивая головой у плошки, упрямо глядела в книгу. Это была ее любимая книга, тщательно оберегаемая, завернутая в газетку. Удивительно, что не только видавший виды Томик, но и обертка прошли через войну и не были скурены заезжим и захожим людом. Видать, здорово, Серафима берегла свою святыню. Этот. Роман ⁇ Борьбу миров Уэлса ⁇ я привез как-то до войны и детально пересказал содержание Серафиме, которая охотно слушала изложение всяких серьезных литературных произведений, а затем передавала услышанное соседкам, конечно, с некоторыми вольными комментариями, вроде... И вот он, сволочь злодей, поразит помещик тройкуров, паскуда, говорит красавцу Дубровскому. К Уэлсу бабка отнеслась совершенно по-особенному. Вот он, как алипсис, как она припечатала мое устное переложение романа. Давно хотела узнать, что там сказано, и узнала. Но поскольку Библии в хате не было, и запрятал осмотрительный дед Иван в начале двадцатых годов, да так запрятал, что и после смерти не нашли, то борьба миров заняла место священной книги. «Вот здесь, голубушки, все изложено», — говорила Серафима подружкам, — «как будет конец света за грехи наши». Как прилетят с планеты Марс черти на трех ногах, будут пищать тоненько и жечь людей огненными фонариками. В годы войны, в годы воздушных налетов, прожекторов, зенитной стрельбы, десантов, нашествия всякой грохочущей техники и чертей в глубоких касках Уэллс был окончательно отнесен к числу пророков. Старушки просто ахали, слушая Серафиму. Итак, Серафима просидела всю ночь над Уэлсом. Самым примечательным было то, что бабка не знала грамоты. Она и расписываться-то не умела, крестик ставила. В синях блес умывальника, в котором звякали лединки, я спросил у Серафимы. Вы что это зачитались, баб? А чего? — спросила она и вздохнула устало. — Ты меня за дурочку принимаешь? — Я сразу увидела, что он не с Беларуси. Говорит, из ханжонок, а сам разговор у нашего толком и не знает. Может, он там бывал, но толком не знает. Не нравится он мне, клемарь этот, вовкулак какой-то. Кровавый черт у него в глазу. Вот я и дежурила грешно, чтоб ты поспал. Серафима, сказал я, вам в контрразведке служить. Умненькие глазки пуговки Серафимы были печальны и тревожны. Сердце ее, вмещавшее сразу две любви, мудрую бабкину и беззаветную материнскую, чуяло беду. И обнял Серафиму, к запаху шоколада и нафталина был примешан махорочный дух, которым пропитался воздух в нашей хате. — Господи! И такой, прости и помилуй, сволоте отдавать на убой нашего яшку? Да еще в день Семена летопроводца! — сказала бабка. — Ты уж поберегайся его, сынок.